Долгое время лежал он погруженный в глубокий сон. А когда проснулся и осмотрелся кругом, все исчезло, как сновидение, и только в руке оставался золотой ключ, который за ночь превратился в весенний цветок и уже пускал корни в зеленеющую землю его родины. В Греции примула была известна самой глубокой древности и считалась лекарственным цветком. Древние греки называли ее Додакатеон что означало «цветок 12 богов», и верили, что в нем заключается целебная сила от всех болезней. Они считали его чем-то вроде той всемирной панацеи, лекарства от всех недугов, которого так тщетно доискивались в средние века. Кроме примулы, впоследствии это свойство приписывалось также жирянке и некоторым другим растениям. Но у греков оно исключительно приписывалось первоцвету. А о происхождении цветка говорило, что он возник из тела умершего от любви юноши паралисуса, которого боги из сострадания превратили в ароматическое растение. В древности примулы преимущественно лечили от паралича и болей в суставах. В чудодейственную силу примулы верили также древние кельты и галлы. У них она носила название «самолус» и собиралась под покровом тайны, чтобы об этом никто не знал, натощак, и босиком их жрецами, друидами. Жрецы эти должны были, сорвав очередной цветок, не глядя прятать его в глубины платья, так как только в таком случае растение якобы сохраняло свою целебную силу. Сок цветка входил у друидов в состав знаменитого любовного напитка «Фильтра», который варился в полночь из вербена, черники, мха, пшеницы, клевера и меда. Но цветы для этого надо было срывать до наступления новолуния. Составленный таким образом сбор заливался водой и ставился на огонь, где и оставался, пока не закипал. Напиток считался всемогущим. Достаточно было предмету тайной любви дать выпить несколько капель, чтобы он воспылал к вам сильнейшей любовью. Подобные любовные зелья существовали уже в древности и рассказывают даже, что живший во втором столетии нашей эры писатель Апулей воспользовался подобным напитком, чтобы влюбить в себя и заставить выйти за него замуж богатую пожилую вдову по имени Пуденция, причем будто бы он даже сам составлял зелье. Родственники этой вдовы привлекли его к суду, указывая, что ей уже 60 лет, и что о вдове в более 15 лет назад она ни разу не выказывала желание выходить вторично замуж. Да и сама вдова, как говорят, подтверждала, что он ее околдовал своим питьем. Однако Апулей сумел так ловко защитить себя, что процесс был им выигран. Кроме сока растений в состав многих любовных напитков входили различные возбуждающие вещества, как, например, шпанская мушка, мясо рыбы реморы и какие-то особые наросты и животных, и растений. Вера в сверхъестественное воздействие сока примулы, распространенная в средние века, перешла и в более поздние времена. В Пьемонте на северо-западе Италии до сих пор верят, что примула может отвращать наваждение дьявола, прогонять бесов и заставлять выступать из земли кости невинно убиенных людей. В Британии на севере Франции говорят, что она причиняет лихорадку детям, когда они долго ею играют. У украинцев цветы эти называют «ряст» и считают талисманом, охраняющим жизнь. Нарвав примул, их бросают на землю и топчут ногами, приговаривая «топчу ряст, дай Боже, его понатоптати и следующего года дождатися». От этого обычая даже произошла украинская поговорка, когда хотят сказать, что кому-нибудь осталось недолго жить. «Уже ему ряста не топтать». Но кроме этих чудодейственных влияний примуле приписывается магическое свойство известный разрыв травы. Открывать скрытые клады, что особенно часто случается, по словам немецких крестьян, если ее найти в цветущем состоянии в ночь под Рождество или в день заговенья на Масленице. В это время, по их поверью, На полях нередко появляется в виде, одетой в белой женщины с золотым ключом, с короной на голове, дева-ключ. По всей вероятности, это древнегерманская богиня Фрея. И все собранные в ее присутствии примулы получают свойство открывать спрятанные сокровища. Так однажды, глубокой осенью, один пастух нашел у развалин замка Бланкенбург в Швабии, на юге Германии, такую примулу, и заткнув ее за шляпу, пошел домой.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 цветок примулы. И потому, когда вздумал вновь идти туда, то ни место, ни сокровища уже более не нашел. То же самое случилось в другой раз с одним пастухом овец. Нарвав в такое же время примул, он был приведен белой женщиной на место клада, и его цветы вдруг превратились в ключи. Одним из них он отпер внезапно очутившуюся перед ним дверь и увидел, как к величайшему своему удивлению целый ряд ящиков, наполненных... Овечьими зубами, не зная, что с ними делать, он машинально набрал несколько пригоршней и, наполнив ими свои карманы, и забыв совсем о ключе-цветке пошел домой. Между тем ночью все эти зубы превратились в чистое золото. Тогда он решил снова идти на то место, но найти его более не мог, так как совершил ошибку, как и первый пастух забыл там самое лучшее. Наконец, существует сказание, что царица неба Берта жена верховного бога Одина, неспосылающая, согласно древнегерманской мифологии, на землю благодатный дождь, иногда также появляется в виде белого привидения и заманивает при помощи прелестных примул, понравившихся ей детей. Она ведет их по дороге, поросшей этими цветами, к какой-то таинственной выступающей из горы двери. Дверь ведет в заколдованный замок. Как только ребенок дотронется до нее цветком, она потихоньку отворяется, и счастливец вступает в дивную залу, всю вставленную вазами, засаженными восхитительными примулами. Каждый из таких вас содержит в себе несметные сокровища. Если взять оттуда сокровище, то примолу надо непременно положить обратно, иначе взявший клад всю жизнь будет неотвязно преследоваться черной собакой.